Да чертов гений, конечно! Костин план был прост. Сейчас они аккуратно дойдут до метро, перейдут на другую сторону площади и от угла дома напротив храма запустят дрон, который шумом отвлечет зараженных и обеспечит братьям возможность безопасно пробраться дальше. Воодушевленные этой перспективой, мальчики двинулись вперед, и прямо на углу при чистенке Гогольского бульвара в севу врезалась девочка. А удара они оба растянулись на асфальте, а Костя налетел на девочку с кулаками, не сразу поняв, что она живая девочка, а не зараженная. «Отстань, отстань, я случайно!» Костя сделал шаг назад. Девочка поднялась с асфальта и сердито посмотрела на него. «Чего ты драться сразу лезешь? Если бы я больная была, я бы его сразу есть начала, а я не больная!» Выглядела она действительно совершенно здоровой. Севе показалось, что девочка его ровесница. Она была как минимум с ним одного роста. Хотя это особо ни о чем не говорило, он встречал девочек младше себя, которые были при этом выше. На вид она была хрупкая, в джинсах и черном худи с логотипом ТикТока и в массивных сережках. Ее почти белые волосы были забрызганы кровью. Я Маша. Мы Костя. Сева показал на брата пальцем, который сейчас... Насупился и был похож на сердитого совенка. — И Сева, ты тоже спасаешься? Маша тяжело вздохнула. — Ну да, спасаюсь, как могу. Пока вроде получается. Сева смотрел на девочку и думал. — Вот мы вдвоем, и нам страшно. А ей каково? И, кажется, та же мысль пришла в голову и Кости, который протянул Маше руку. — Ну, давай... «Давай вместе спасаться!» Маша кивнула и посмотрела на Костю с благодарностью. Севе показалось, что девочка была как-то особенно признательна за то, что Костя сам предложил, и ей не пришлось первое спрашивать и навязываться. Они молча перешли дорогу, переступая через тела и обходя город трупов, которых у метро было предсказуемо много, Кости с Севой закрыли себе нос и рот повязками, потому что запах снова стал абсолютно невыносимым. Дойдя до угла дома, они остановились. Ближайшие к ним зараженные были примерно в 20 метрах. Маша жестом показала на толпу и шепотом спросила. «Мимо этих мы как проходить будем? Они же услышать нас могут. Мы их Виталиком отвлечем». Костя аж светился от гордости, а вот на машином лице ничего, кроме недоумения, не читалось. Каким еще Виталиком? Кто это такой? С вами еще кто-то идет? Это наш дрон. Ты ведь тоже заметила, что они не видят, а только слышат. Вот мы запустим дрон и его шумом отвлечем толпу. Это Костя придумал. Сева ожидал какой-то реакции, может быть, слов похвалы или восхищения гениальностью костяного замысла, но Машу план, кажется, вообще не впечатлил. Вы назвали свой дрон Виталиком? Ну да, а что? В голосе Кости, кроме недоумения, слышалась легкая обида. Нет, нет, ничего. Костя знал этот тон, это был мамин тон, когда они с Севой делали что-то не так. Но вместо того, чтобы сказать прямо, мама начинала ерничать. Скорее, по-доброму, но все-таки. Маша выглянула из-за угла на площадь. Один из зараженных неожиданно изменил траекторию своего движения и шел теперь прямо на них. Не быстро, не целенаправленно, но, тем не менее, двигался в их сторону. «Давайте, выпускайте Виталика!» А то нас сейчас тут сожрут. Ася не помнила, как дошла до площади у станции Кропоткинская. Выйдя из азбуки, она просто шла, не разбирая дороги, все время думая о том, что вот сейчас Рома ее догонит, схватит, ударит. Подгоняемая этим страхом, она шла и шла вперед. А страх не отпускал ее и в какой-то момент превратился в панику. И Ася забыла о том, что город вокруг опасен и побежала вперед. Она не думала о том, куда именно бежит, важнее было откуда. Спотыкаясь и падая, она бежала вперед, просто как можно дальше от проклятого места и страшного мужика. Когда Ася была подростком, ее младший брат Гриша любил играть на старом айпеде в игру про отважного мышонка. В ней надо было пальцем вести мышонка по имени Мистер Сквик по комнате, наполненной злыми котами к заветному сыру. Пройти надо было таким образом, чтобы никто из котов не заметил. Сейчас Ася вдруг вспомнила мистера Сквика и подумала, как бы хорошо было, если ответственность за собственную безопасность она сейчас могла вот так на кого-то переложить, чтобы кто-то сверху взял и провел ее самым безопасным маршрутом. Ася не могла этого знать, но ее реальность на самом деле не сильно отличалась от гришины игры. Она двигалась сейчас по заполненному зараженными району с такой скоростью и таким маршрутом, что все трагические и опасные события происходили на ее пути ровно тогда, когда она выходила из зоны их поражения. Она проходила подворотню, и минуту спустя из нее выбегала толпа зараженных. На одном из перекрестков она вполне могла погибнуть под колесами уродливого автомобиля «УАЗ Патриот». Отставной танкист, отсиживавшийся дома, добрался до любимого автомобиля и решил попробовать прорваться через толпу зараженных, которые перекрывали ему выезд из двора. Он достаточно разогнался, чтобы действительно снести стоявших на его пути зомби, но скорость была слишком велика, а машина плохо управляема. Выехав на причестенку, он не справился с управлением, вырезался в дом напротив и умер, вылетев через лобовое стекло сразу в стену. Разбитая машина загорелась, и минуту спустя улицу потряс сильный взрыв. Но Ася была уже далеко. Она остановилась у края площади и огляделась. Огромный храм Христа Спасителя на другой стороне был в целости и сохранности – Он возвышался над заставленной сгоревшими автомобилями и заваленной телами площадью и кокетливо подмигивал миру сверкающими куполами. Площадь рядом с ним и спуск к реке буквально кишели зараженными. Офисные клерки, пенсионеры, школьники, полицейские. Одни хаотично двигались, периодически поднимая головы к небу и издавая голодный рев, другие застыли в полуанабиозе. Изредка то здесь, то там, в толпе зараженных кто-то падал и начинал биться в судорогах. Ася перевела взгляд правее. Здание на углу площади, в котором располагался ресторан «Ваниль», выгорело целиком. «Ваниль» был единственным полноценным рестораном, в котором Ася сумела побывать за все время учебы в Москве. В отличие от своих столичных однокурсниц, которые обожали по субботам ходить на бранч в Нур или в какое-нибудь другое тусовочное место, Асин рацион составляла в основном гречка с тушенкой и жареным луком или наскоро сделанный салат из помидоров и огурцов со сметаной. Что-то дешевое, что она могла очень быстро приготовить на кухне в общежитии. Ну, иногда мак. По праздникам. Ваниль. Совсем недавно ее позвал на свидание молодой продюсер Ваня. Он показался ей симпатичным и искренним. И точно не производил впечатления героя шутки «А ты точно продюсер!» Ася согласилась на свидание, и Ваня не разочаровал, оказавшись приятным обаятельным парнем, которого в кино интересовало в первую очередь кино. По его округлившимся при виде меню глазам Ася поняла, что он прежде в ресторане этом не был, и возможности свои несколько переоценил. Ей очень хотелось поесть чего-нибудь вкусненького, но она сказала, что не голодна и разве что разделила бы с Ваней один простой салатик. Он ничего не сказал, но она почувствовала, что он понял ей оценил. Они просто сидели и болтали, а потом прошлись пешком через реку до метро Третьяковская и договорились о следующей встрече. Ася вспомнила, что встретиться они собирались как раз сегодня. Пойти в нескучный сад погулять, а потом, может быть, в кино. Ей захотелось заплакать, но слезы почему-то не потекли. Она была подумала: интересно, а что с ним стало? Но от этой мысли стало совсем грустно. К счастью, Ася не могла знать, что Ивана съели у проходной масс-фильма. Он еще не до конца освоил столь важное для продюсера искусство бессмысленных понтов и ездил на встречи на общественном транспорте. Выйдя из автобуса, он только успел перейти дорогу к студии, когда на него напала толпа зараженных. Ася глядела площадь еще раз и поняла, что левая ее часть, рядом с выходом из метро, была почти свободна. Если Ася не будет шуметь и привлекать излишнего внимания, она сможет пробраться по краешку к бульвару и подняться в сторону Арбатской, подальше от страшной толпы, зараженных у храма. Перекресток у набережной Яузы был одной сплошной пробкой, вставшей здесь уже навечно. Часть машин сгорела. Очевидно, пытавшийся прорваться на набережную, грузовик застрял, врезавшись в скорую помощь. Тоня забралась на капот, ближайший к выходу из парка машины, и огляделась. Сразу за пробкой начинался небольшой свободный отрезок набережной, в конце которого она увидела заправку. «На заправке, может быть, еда какая-то. Пойдем?» Лавр кивнул. «Что-то случилось с ним в парке». Он, казалось, еще глубже погрузился в какие-то очень невеселые размышления, и сейчас просто послушно пошел за Тони по крышам и капотам машин, продолжая думать о чем-то своем. Зараженные в парке, они так спят, стоя? Спросила Тоня, шедшая впереди, не оглянувшись на лавра. Тот чуть подождал с ответом. Это не сон. Полагаю, спать в привычном смысле заболевшие не могут. Их состояние больше похоже на анабиоз. Помните, я рассказывал вам о сусликах? Когда мир вокруг становится слишком враждебен, когда холодно и нет еды, они впадают в спячку. Вот и эти зомби. Они, вероятно, делают так же. Их заперли в парке без еды, и они впали в анабиоз. Лавр не успел закончить объяснение, потому что одновременно произошли два события. Во-первых, Тоня заметила группу зараженных, которых она поначалу не увидела. Их прежде заслоняла скорая помощь. В поисках пищи они бродили между рядов машин и заправкой. Во-вторых, двери заправки отворились, и изнутри вышел «Человек». Несмотря на то, что между ними было порядка сотни метров, Тоня и Лавр могли довольно отчетливо рассмотреть незнакомца. Это был невысокий коренастый мужик в темных очках-авиаторах, черной футболке и камуфляжных штанах. Крепкий, бородатый, издали он напоминал актера Александра Робока, которого традиционно звали в кино, если нужно было изобразить нормального русского мужика. Незнакомец уже увидел Тоню и Лавра, но пока не заметил зараженных. Одна рука у него была занята бутылкой пива, свободной же он приветливо помахал им. Тоня закричала, пытаясь предупредить незнакомца об опасности, но он уже все понял сам. Зараженные бросились к заправке. Бутылка пива выпала, мужчина обернулся на двери за спиной, а потом понял, что спастись уже не получится – Снова посмотрел в сторону Лавра и Тони, которые замерли с ужасом, наблюдая за разворачивающейся перед их глазами сценой. Между зараженными и их жертвой оставалось буквально пара метров. С возрастом зрение у Лавра ухудшилось, и он не сразу понял, что именно снял с пояса мужчина. Тоня же разглядела этот предмет отчетливо — граната. Мужик повернулся в их сторону, широко улыбнулся, выдернул чеку и бросил гранату, но не под ноги зараженным, а в колонку заправки. «С Новым годом!» Тоня в прыжке сбила лавра с ног, и они вместе рухнули между застрявшими машинами ровно в тот момент, когда заправка превратилась в облако плазмы. В шаре огня исчез и похожий на робока мужик и зараженные. Ася с интересом наблюдала, как молодой человек пытается спуститься с крыши. Мысль о том, что, оказавшись на земле, он может стать для Аси таким же опасным, как и мент, пришла к ней не сразу, поэтому сейчас она просто следила. Парень лез очень медленно и осторожно, но в районе третьего этажа водосточная труба, за которой он держался одной рукой, все-таки не выдержала, надлонилась, и он камнем рухнул вниз. В обычных обстоятельствах на этом жизнь неудачливого скалолаза могла и закончиться, но он упал не на асфальт, а на кучу мертвых тел, которая доходила почти до второго этажа, и отделался парой ушибов. После падения Расул пролежал буквально пару секунд. Попытался подняться, не получилось – Тогда он на четвереньках спустился с кучи на асфальт, огляделся, помахал Асе рукой и начал искать свои кроссовки. Пока молодой человек обувался, Ася вдруг вспомнила, что не собиралась знакомиться, а думала уйти еще до того, как парень спустится. Она двинулась вниз по переулку в сторону Кремля. Юноша, однако, не собирался ее так просто отпускать. Он уже обулся и теперь стоял у Аси на дороге и приветливо улыбался. Симпатичный такой. Аси решила дать юноше шанс. Заговорил он первым. «Салам, брат!» «Я не брат, но и тебе салам!» Расул смутился. Голос из костюма был очевидно женским. Он совершенно на это не рассчитывал. «Ой, простите!» У меня просто много знакомых в таких костюмах работают. Думал, вы тоже с Кавказа. Я Расул. А как вас зовут? Я Ася из Александрова. Давай сразу на «ты». Ася сделала себе пометку, что даже стоя посреди уничтоженного зомби-апокалипсисом города, этот юноша начал с ней разговор на «вы». Это показалось ей важным, и она даже немного успокоилась. Но только немного. Пойдем. Ася качнула машиной головой в сторону. Куда? Туда. Ася снова качнула машиной головой. Пойдем. Вместе они пошли вниз по переулку. Расул решил продолжить разговор начатые у горы трупов. Я на крыше пересидел. Три дня вроде или четыре. Потом еда и вода закончились. Я вниз полез. Не там же оставаться. Ася кивнула. Видимо, теперь пережившие этот пиздец, иначе никак происходящее она описать не могла. Слово «апокалипсис» звучало слишком книжно и не передавало полноты того ужаса, что обрушился на Москву. Будут именно так начинать знакомство. Раньше рассказывали, кто где работает, а теперь кто как выжил. «Меня костюм спас». Они, заболевшие, почти слепые и по запаху ориентируются, а мой мышь снаружи человеком не пахнет. «Ничего себе! Это вам, тебе повезло!» Минуту они шли молча, аккуратно переступая через трупы. Ася к ним уже привыкла, а вот Расул... В какой-то момент он отбежал в сторону, его вырвало прямо на стену дома. Сидя на крыше, он видел ужасы издалека, Оттуда он не видел мертвых лиц, да и на крыше так не пахло. Ты привыкнешь. Мы все, ну, кто выжил, привыкаем к запаху трупному, к крови, к телам. Расул посмотрел на Асю, точнее на мышь, с огромной благодарностью. И Ася заметила, что у него в глазах стоят слезы. И плакать нормально. Если тебе легче станет, то поплачь. Я в эту хрень про мужчину не плачу. Ты раньше не верила, а теперь и подавно. Плачь себе спокойно. Заплакать сейчас у Расула не получилось. И дело было совсем не в том, что он стеснялся Аси. Просто как-то слезы не шли. Он остановился и повернулся к девушке. Скажи, пожалуйста, а куда ты идешь? Не знаю. Куда-то в сторону дома. Куда еще можно идти, когда вокруг ужаса смерть? План так себе, но вдруг получится. Да и в Москве оставаться как-то совсем не хочется. В Александров прям? Ну да. Можно я с тобой пойду? В этом вопросе было что-то очень детское. Как будто этот бородатый мужик был не бородатым мужиком, а мальчиком, который подошел к играющей в песочнице Асе, протянул ей машинку и спросил, давай дружить. Ася даже не стала колебаться – Если от мента исходила угроза, то Расул выглядел как защита. Не то, чтобы ей нужен был мужик для защиты, в мыслях она сразу же поправила себя, но лишним, наверное, не будет. Да и симпатичный вполне. Да даже фиг с ним симпатичным. Главное, что она не будет одна, что рядом будет человек. Конечно, можно. Вдвоем всегда легче. Расул благодарно кивнул, И следующие 20 минут они просто шли рядом и молчали. Раз план был Костин, то и запускать дрон должен был именно он. Сева быстро достал Виталика из рюкзака и дал Косте пульт. Дрон зажужжал. Сначала Костя специально поднял его повыше, так, чтобы шум на земле слышно не было, и только после этого направил Виталика в сторону толпы зараженных. Маша с Севой стояли и напряженно наблюдали за тем, как Костя сосредоточенно и очень аккуратно управляется с дроном. Виталик на пару мгновений завис над толпой и начал снижаться. Зараженные подняли головы. Со всех сторон к источнику шума стали сходиться все новые и новые зомби. Они кричали своим скрижещущим горловым криком, сталкивались, давили друг друга. Костя опустил дрон еще чуточку пониже, чтобы его жужжание было слышно максимально хорошо. Схватить дрон зараженный не могли, но опусти Костя свою летучую машинку еще ниже, кто-то мог задеть ее рукой.